Зборотька покраснел как рак, растерянно поглядел на начальников вспомогательной полиции и тюрьмы. Но они, поглощённые едой и выпивкой, ничего не видели, даже тех украденных картин, на которых полуобнажённые женщины услаждают своими формами взоры мужчин. Что ж ты кичишься, пожирая не свой хлеб и присваивая чужое искусство? В старинных покоях моего отца томились красавицы не хуже. И кто наконец привёз тебе воск на свеч, что так таинственно раздвигают полумрак твоей той ли резиденции, то ли музея? Или в твоей родословной больше поколений знатных предков, тоже вряд ли. И упрямая неподвижность застыла на лице без бородок. Герцkreislandwirt понял, что с этой тушей надо обращаться по-иному, чем с начальниками полиции и тюрьмы. И вот уже на его привянувшие веки и губы ложится подобие приязни. За вас, пан председатель, за вашу неутомимость. Как вам нравится моя морена? бросает взгляд на то украденное полотно, где на узкое женское лицо падала тень смерти. Безбородька и хмельными глазами и чаркой потянулся к Марене и покачал головой. Мне не нравится этот запоздалый декаданс. Почему же? Удивился Крайсландвирт и превосходство отразилось в закруглениях его губ. Безбородька заметил это и, не вдаваясь в тонкости искусства, ответил грубо, будто своим подчиненным. Потому что у этой Марены нет никаких женских прелестей. Она такая истощённая, словно неделю не ела хлеба. На эти слова Крайсландвирт только безнадёжно махнул рукой, а в голове его снова всплыли слова фюрера: "Мы будем снабжать хлебом Украины всех тех в Европе, кто будет нуждаться в нём. Крым даст нам цитрусовые фрукты, хлопок и резину. Припятские топи будут снабжать тростником для бумаги. За это украинцы получат цветастые шарфы, стеклянные бусы и всё то, что любят колониальные народы. Немцы, это главное, будут здесь составлять замкнутое общество, словно крепость. Даже наши конюхи должны быть выше, чем туземцы. Так-так, есть ли другим народам Европейских стран Фюрер дает права послушных вассалов, то Украина должна стать колонией, где поселится двадцать миллионов хозяев из Германии, Голландии, Швеции, Норвегии и Дании. Теперь край сландвирту становится жалко украинской земли, даже для голландцев, шведов, норвежцев и датчан. Обойдемся без них? Разве мало людского материала на Украине? Наоборот, его надо наполовину уничтожить, чтобы оставшихся держать в полной покорности. Тут земля должна принадлежать только немцам, а работать будут украинцы, да и то не все. Как об этом сказал фюрер, его мысль перебил низкорослый и скуластый начальник вспомогательной полиции. Он порывисто поднялся с кресла в стиле барокко, преданно поклонился, И преданно блеснул роскосыми глазами и двумя обоймыми металлических зубов. У достойте недостойного, и обратился к гостям. За мудрость нашего любимого героя Крайсландвирт. За ваше здоровье, глубокоуважаемый пан, на безукоризненном украинском языке ответил хозяин, а сам подумал: вот такой антропологический типаж прежде всего должен пойти в землю. На Украине должны остаться только те сенеглазые этузенцы, которые внешне будут похожи на арийцев. Думая о будущем великой Германии, уже сейчас надо работать над отбором людского материала на Украине. Он со смаком опрокинул чарку, поставил ее на антикварный уставленный закусками столик. А в это время гости, которые побаиваясь хозяина, не решались волю ни напиться, ни наесться, потихоньку подсмеивались над Крайсом Ландвиртом. Чаркит какие! Больше по стеклу растечься, чем в рот попадёт. Корчил рожу пучиглазый с округлым синим румянцем на щеках начальник тюрьмы. Он и на ужин пришёл с запасными тюремными ключами, чем немало порадовал Крайса Ландвирта. Привыкайте к культуре до да сильнее зашнуровывайте рот. Шипел как рак в торбе начальник биржи труда и кивал на Рагиню. Вот кто навеки исхудает после такого ужина. На поминках больше пьют, подкинул и свое слово Безбородьк. Если тебя не веселит хмель, то не завино него других. И сколько того хмеля? Недовольно поглядел квасюк на служанку, которая из фарфорового кофейника уже начала разливать кофе. После этого: "Давайте ко мне. Там хоть подкидной и настоянной на укропе горилка развеселят нас", шепчет начальник тюрьмы, которого за глаза справедливо называют и картёжником, и кошатником. Попрощавшись с гостями, Крайсландвирд дружеским жестом руки содержал рогиню пожалуйста если возможно останьтесь на минутку край саграном удивлённо взглянул на жёлтое дынеобразное лицо с отвислой челюстью и подошёл ближе к морене что мёртвым взглядом со всеми своими потусторонними красками кому-то предвещало небытие откуда ты такая зловещая появилась За гостями закрылись двери, и теперь Крайс Ландвирт, улыбаясь Морене, в полглаза посмотрел на Рогиню. Хороша? После молчания Крайс-агроном ответил: Страшная. Всмерть напоминает. Ответ удовлетворил Биркамп, он одобрительно кивнул головой. Людям и надо чаще напоминать о смерти. Тогда они лучше будут исполнять свои обязанности. Кто его знает, помрачнел Рогине. Обязанности на людей накладывает жизнь, и грех посвящать искусство смерти. "О, ты да вы философ!" вскинул брови на лоб Крайсландвирд, посадил агронома за свой инкрустированный столик, налил рейнского, даже чокнулся. Через какое-то мгновение хозяин спросил: "Как вам, пан, живётся, работается?" Ещё из села в село, неопределённо ответил агроном и насторожился. Не узнал ли Крайсландвирт, что он тайно переправил в леса ещё несколько подвод хлеба? Этот поступок хоть немного успокаивал его заблудшую душу. Что-то вас вижу, не горилка, не вино, не развеселили. Такой уж у меня характер. Рогине как сыч втянул голову в плечи. Крайсланд Вирд расстегнул тугой из добротной серой шерсти китель, бережно повесил его на спинку старинного кресла. Не хотят работать дядьки. Не хотят такое время. Меня тоже удивляет непостижимое в поведении украинского хлебороба. Я жил тут несколько лет до Первой войны, Видел, как не только душой, но и зубами держался хлебороб за собственность, за землю. Большевики отобрали её у него. Мы же хотим оччастливить его собственностью, а он саботирует все наши мероприятия и даже идёт в партизаны. Как это прикажете понимать? Нашего крестьянина не очень легко понять, осторожно ответил крайсоагроном и прикрыл насмешку веками. Пусть так, но его немедленно надо заставить работать, иначе и он, и великая Германия останутся без хлеба. И это может быть, согласился Рагиня, а сам усмехнулся в душе. Разве он не знает, что крестьяне в его районе кто как, а больше всего в Тихую припасли себе хлебц, а фашистская Германия им до одного места. Я знаю, пан Рагиня, что вы ученый человек. Знаю, что раньше не ценили вас, посмеивались над вашим увлечением антропологией и этнографией. Были и такие. Не очень охотно сказал Рагиня. Да и кому, кроме ученых, антропология не кажется причудой? Нет, не это, это высокая наука, возразил Крайсландвирт. Я сам увлекался ею. Вы? Не поверил Рагиня. Пусть это вас не удивляет. Я даже штудировал труды некоторых, как у вас говорили, украинских буржуазных учёных и не без интереса узнал, что ваш антропологический тип близок к нордическому. Рогеня поднял довольно тяжёлую для его тонкой шеи голову, пристально взглянул на кресла Андвирта и, собравшись с духом, с достоинством сказал: "Это пан тенденциозные утверждения, которые не имеют под собой серьёзной научной основы.